Глава 39. Пока я раздумывала, среди девчонок пронесся шепоток, раздались тихие ахи, и я взглянула в зал. Первыми я увидела семью Шереметовых. Судя по удивленно вздернутой брови князя Владимира, ехидно довольному лицу княгини Анны и смертельной бледности, залившей лицо княгини Анастасии Афанасьевны, там происходило нечто странное. Я перевела взгляд дальше. Сквозь расступившуюся толпу к своей семье шел мой супруг, ведя под локоток статную брюнетку. С высокой прической на белоснежном лице ярко сверкали темные глаза. Она ослепительно улыбалась окружающим, излучая довольство и некое превосходство. Судя по всему, это и была та самая доля тенищего. Но и Сергей не уступал ей в сногсшибательности вида. Он не только был хорош в офицерской форме, но и в штатском наряде был неотразим. Сейчас он показался даже красивее, чем тот образ, что сохранила моя память с нашей первой и последней встречи. Чем ближе подходил он со своей спутницей к семье, тем растеряннее выглядела старая княгиня и удивленнее брат. Княгиня-мать нашла меня глазами, испуганно виновато глядя на меня. Я постаралась мягко ей улыбнуться но это ничуть не успокоило ее. Не знаю, что бы мне пришлось делать дальше, но тут грянула музыка, и прямо у меня над духом раздался вкрадчивый голос, отчего я подпрыгнула на стуле от неожиданности. «Наконец-то мне удалось вас застать свободной, дорогая Елизавета Ивановна. Разрешите мне пригласить вас на вальс?» Месье Тригубов собственной персоной. Кто же еще? Мне не оставалось ничего другого, как встать, Присесть в этом чертовом Книксоне за сегодняшний вечер так наприседалась, что казалось, еще год буду ходить в полуприседе, опустить глазки долу, покраснеть от смущения, обмахнувшись веером, и протянуть ручку. Хотя, если честно, краснела я вовсе не от смущения, а от злости на всю эту идиотскую ситуацию. Вальсировал три губов отлично, и я не очень боялась опозориться, споткнувшись о собственные ноги или подол собственного платья или вовсе наступив к Валеру на ногу. Тригубов что-то вещал, я особо не прислушивалась. Я вытягивала шею, пытаясь рассмотреть, что там у Шереметовых, но мы кружились пока что далеко от них. Наконец я услышала то, что говорил Тригубов: «Лизавета Ивановна, вы, оказывается, весьма хозяйственная и деловая барышня. Моя матушка в беседе со своими подругами узнала, что это именно вы задаете тон в Москве своими модными новинками». «Да и говорят, что вы сами ведете свое имение. Никогда бы не подумал, что такая молодая очаровательная барышня занимается столь неподходящими для барышни делами. Моя матушка просто жаждет с вами познакомиться». «Ага, только этого мне не хватало. Внимание, трегубовской матушки. Уж лучше познакомьте меня с нильским крокодилом, хотя бы гуманнее будет». А что это за намеки на тему, что не стоит забивать головку очаровательной барышни столь скучными и мужскими делами, как управление поместьем? Уж не ты ли, мил друг, желаешь взвалить на свои плечи столь тяжкий груз? Так вроде у трегубовых процветающее имение, или я чего-то не знаю. Теперь мы провальсировали как раз мимо Шереметовых. Там шли какие-то неприятные разговоры, поскольку старый князь явно был разгневан, Сергей раздражен. Его спутница стояла, ничего не понимая и продолжая светски улыбаться. На нас Сергей обратил внимание только потому, что мой партнер по танцу лихо подмигнул ему, как однополчанину, что ли. По мне супруг скользнул равнодушным взглядом не более, не узнал. Я перевела дух. Но на следующем туре Сергей уже всматривался в мое лицо, как будто усиленно что-то пытаясь вспомнить. Затем неуверенность переросла в некое вроде бы узнавание и неверие одновременно, И только на пятом проходе мимо них в глазах мужа я увидела убеждение и решимость. Но мы уже отвальсировали дальше. Музыка стихла, партнер повел меня на мое прежнее место. Я украдкой выглядывала, что же там в углу семьи делается. А происходило вот что. Сергей рвался идти в мою сторону, мать удерживала его за рука в камзола, отец что-то сердито выговаривал. Брат встревоженно тоже что-то говорил ему, княгиня Анна довольно улыбалась. Доля растерянно оглядывалась, не понимая, что происходит. И только я четко понимала, сейчас будет скандал, грандиозный, от которого я век не отмоюсь и который будут поминать в свете даже моим внукам, будет таковые и появятся. Шереметову удалось вырваться от семьи, и теперь он широким шагом направлялся к нам. По сжатым губам, по побелевшим скулам, По глазам пылающим праведным гневом я поняла, что надо спасать ситуацию, и, оставив Тригубова на полусловие с открытым ртом, я быстро двинулась к мужу, счастливо восклицая «Дорогой князь, как я рада увидеть вас вновь! Но у меня к вам есть несколько слов, я кое-что хотела бы вам сообщить». Вцепившись ему в рукав, я поволокла его вновь к семье. Князь растерялся от моего напора и немного опешил, поэтому шел за мной, как на буксире. По обмякшему лицу я поняла, что угроза миновала, но объяснений в семье все равно не избежать, поэтому шла полная решимость все прояснить. Кажется, Сергей тоже очнулся от своего безумного гнева. Пришел в себя и перехватил инициативу. Аккуратно освободил свой рукав от моей цепкой лапки, вежливо чмокнул воздух над моей перчаткой, подхватил меня под локоток и зашагал рядом со мной по направлению к семье. Я даже с невольным уважением покосилась на него». Что значит кадровый военный и длинная череда дворянских предков? Такое самообладание и быстрота решений. Окружающие, собственные, не поняли ничего, кроме того, что некая экзальтированная барышня кинулась зачем-то к князю Шереметову, а теперь все вместе, улыбаясь, беседуют с семьей князя. И никто не обратил внимания, что княгиня-мать бледна, что княгиня Анна старается забиться в уголок поглубже, что улыбки больше походят на оскал. А первая спутница молодого князя сидит в полуобморочном состоянии, нервически обмахиваясь большим веером. И никто не слышал той беседы. А было очень интересно. Заговорили мы с мужем практически одновременно. Так мой супруг весь делами занят. Только, как мне кажется, не в имении, а в постели этой дамы. Что все это значит? Вы знали, что она будет здесь и специально, мне не сказали, решив подставить? Все это мы говорили, не прекращая зверски улыбаться. Княгиня Анастасия Афанасьевна, шокированная моей прямотой, с ужасом смотрела на меня, но тоже приветливо улыбалась. Ну да, здесь было не принято произносить такие вещи вслух, и даже застав в постели мужа постороннюю даму, надо выйти из спальни, сделав вид, что ошиблась дверью. Но я такого верхоприличия не достигла и говорила все как есть. Супруг, однако, не остался в долгу и тут же огрызнулся... «А что мне остается делать, коли любезная супруга отказала мне в супружеской постели?» Я, улыбаясь так, что можно было разглядеть мои коренные зубы с расстояния в сто метров не менее, злобно ответила, «А может, не менее любезный супруг припомнит, при каких обстоятельствах это произошло?» Сергей замешкался с ответом, и этой краткой паузой воспользовался старый князь, чтобы сурово сказать «Хватит! Прекратите!» Сережа! «Мы и в самом деле не знали не только то, что Лиза будет на этом приеме, но и то, что она вообще в городе. Лиза, а ты почему не приехала к нам?» И тут я, не подумавши, брякнула, в качестве кого? Самозванки? поберушки, Нищенки? И метнула злой взгляд в сторону княгини Анны. Та, судя по ее виду, то ли собиралась немедленно скончаться от сердечного приступа, то ли уйти в глухую кому и не возвращаться оттуда в ближайший год. Владимир суетился вокруг нее, то обмахивая ее веером, то подсовывая ей под нос нюхательные соли, то подавая бокал с каким-то напитком. Княгиня продолжала изображать уже практически издохшую лань. Владимир растерянно глянул на нас, спросил, «Что еще можно Анне дать?» А мне неожиданно вспомнился мультик про домовенка Кузю, где кот Бабы-Яги на аналогичный вопрос ответил «Ремняу». «Я говорила, что язык мой враг мой, нет?» «Ну так говорю, ибо я тоже, как тот кот, брякнула. Ремня ей к заднице!» На сей раз шок был всеобщий. Первым опомнился Николай Петрович. «Анна, прекрати спектакль! Владимир, увози жену домой и подождите нас там!» «Тут опять вылез мой муженек. И вам тоже, любезная супруга, ремня не мешала бы!» Сразу не дала ответить на это хамское предложение спутницы Сергея. До сего момента сидевшая на стуле и ошарашенно наблюдавшая весь этот концерт, отмерев, она сказала, тыкая в меня пальцем, фумовитон: Так это что получается? Вот она, твоя жена? А как же я? Сегодня явно был мой бенефис, так как меня точно нечистый подзуживал и дергал за язык. А вот представляете, уже три года, как Сергей женат на мне! А вы что, тоже законная супруга Сержа? Тогда добро пожаловать в гарем, чур я старшая жена. Лиза, перестань, мы тебя понимаем, но помолчи пока, пожалуйста. Сергей, проводи свою гостью и сюда, и не спорь. А теперь с тобой, Лиза. Ты где остановилась? В гостинице? В отсутствии раздражителей я успокоилась и вежливо отвечала «Нет, Николай Петрович». «Я у Гагариных остановилась, и они меня пригласили на начало сезона в Москве». «Надеюсь, ты понимаешь, что если мы прежде молчали и закрывали глаза на проявление твоего характера, да и Сергея не было в Москве, то теперь все изменилось, и тебе придется переехать к нам домой, и не спорь. Достаточно сегодня повеселили московское общество». Я престижно молчала. «Да, выступили мы с мужем сегодня по первому классу, что и говорить». Потом я подскочила. «Я не могу сегодня уехать от Гагариных. У меня там мой кот и вещи мои». Княгиня-мать слабо улыбнулась. «Это тот чудный котик. Надо заехать и забрать его. И вещи твои. Надеюсь, в экипаж Сережи все войдет». Я удрученно кивнула, сама раздумывая. «А как мне Гагариным объяснить мой спешный отъезд от них?» И озвучила проблему. Но Анастасия Афанасьевна решительно отмела проблему в сторону, сказав, что все уладит, и взмахнула веером в сторону, проходящей неподалеку книгини Гагариной. Та подошла к нам, практически одновременно свернувшимся Сергеем. При виде Гагариной он сделал очаровательно любезное лицо, поздоровался, поцеловав ручку, и встал рядом с моим стулом, чуть сзади. Обе книги не расцеловались, поболтали о каких-то общих знакомых, потом Анастасия Афанасьевна вздохнув, сказала. «Да, время летит. Увидеть не успеваешь. Вон ты мою крестницу уже и обручила. Скоро и замуж выдашь. А давно ли, кажется, крестили малышку у Николы на курих ножках? Она тогда такая хорошенькая малышка была, а сейчас так и вовсе красавица выросла. Вот и мы уже и младшенького женили. Да давно, уж три года как». Да только представляешь, Лена, как поссорились молодые из-за ерунды какой-то, так и дулись друг на друга. Ох уж это молодежь. А помнишь, Лена, как мы-то замуж выходили? Слово поперек мужу сказать не могли. Я тихонько хмыкнула. Это Елена Степановна-то слово поперек мужу не говорит. А сейчас молодежь чуть что фырк и по разным домам разбежались. Сережа служил, а Лиза в своем поместье сидела. Но, слава богу, все уладилось. Помирились мои дети. Серёжа службу окончил, теперь вот решили вместе жить. Глядишь, на старости лет внучатами нас порадуют. Я побагровела и закашлялась. Вот только внучат мне не хватало. Супруг нежно похлопал меня по спине. В районе позвоночника что-то подозрительно хрустнуло. Княгиня Гагарина растерянно переводила взгляд с нашей пары на пару старых князей. А Анастасия Афанасьевна продолжала лить елей. «Леночка, мы так благодарны тебе, что ты взяла под свое крылой и пригляд нашу Лизоньку. У тебя всегда был хороший вкус и воспитание, поэтому мы тебе очень и очень признательны. Но уж теперь сама понимаешь, Лиза будет жить дома. Сейчас они с Сережей поедут и соберут ее вещи, и заберут ее кота. Ах, этот проказник Феодор, я его обожаю!» «В прошлый приезд котик просто покорил мое сердце». «Но, Лена, сегодня эта новость — секрет для нашего общества. А вот завтра можешь смело первая рассказывать, что все слухи про якобы связь Сережи с Долли Тенищевой — просто сплетни. Что он давно и счастливо женат. Не объявляли об этом широко только потому, что Сергей еще служил, да и невеста была очень молода, не хотела в свет выходить. Ты поняла меня, Лена?» Ошеломленная новостями княгиня Гагарина медленно кивнула, встала со стула и пошла далее, постоянно оглядываясь в нашу сторону. Теперь княгиня повернулась к нам. «Сережа, Лиза, вы едете за вещами Лизы и Котом. Затем ждем вас дома. Мы с Николаем Петровичем тоже едем домой». «Да, старая княгиня просто гений дипломатии». Делать нечего, мы с супругом постарались незаметно удалиться из гостеприимного особняка. Окончание этого вечера обещало быть не менее увлекательным.